Grace Murray Hopper. Годы жизни с 1906 по 1992. Специалист в области компьютерных наук. Всякий раз, называя компьютерный сбой багом, мы должны воздать должное Грант Дами программного обеспечения. Действительно, есть ли бы не Грейс Хоппер И ни моль, обнаруженная ею в реле громоздского компьютера Mark 2, компьютерный баг, назывался бы как-то иначе. Влияние Хоппер этим далеко не исчерпывается. Она сыграла такую роль в развитии компьютерной технологии на начальном этапе, что её влияние, как и сама технология, проявляется везде. Можно сказать, что она была программистом, и это сущее правда. Столь же важным для эволюции компьютеров как Чарльз Бэбидж и Ада Лавлейс. Но её голос и видение очевидны как в технологии, так и в терминологии, которая с ней связана. Задолго до того, как компания Apple сделала знаменитым слоган "Мысли иначе", о быть прорывным стало главным кредо Кремниевой долины. Хоппер ругала студентов за использование, по её словам, самой разрушительной фразы в языке. В чём заключался смертный грех с точки зрения новатора? Мы всегда так делали. Хоппер был так категоричен в борьбе с этой фразой, что часто грозилось. Очень впечатляющая в форме военно-морских сил США вернуться и покарать несчастных, дерзнувших её произнести. Как бы то ни было, эта установка стала основным догматом компьютерной технологии. Сегодня худшее, что можно сказать о новой идее, что она проверена временем. Как постоянное напоминание о необходимости пересматривать даже то, что мы считаем непреложным, часы в кабинете Хоппер шли задом наперёд. Всегда проще получить прощение, чем разрешение ещё один широко известный хопперизм, принцип, которому она начала следовать задолго до того, как отшлифовала его формулировку. Когда Хоппер была ребенком, ее неудержимо тянуло к техническим приспособлениям. В семь лет Грейс захотела узнать, как устроен будильник, каждое утро поднимавший всю семью. Она разобрала будильник, не сумела собрать и разобрала еще один. По-прежнему недоумевающая юная исследовательница взялась за третий. Когда она повытаскивала шестеренки и пружинки из семи механизмов, мать заключила с ней договор: возиться только с одним. При поддержке родителей Хоппер в семнадцать лет стала учиться в Вассере, где в одна тысяча девятьсот двадцать восьмом году получила диплом бакалавра математики и физики. Оттуда она отправилась в Йель. Там в 1930 году получила степень магистра математики и в 1934 году защитила докторскую диссертацию по математике, став первой женщиной с подобным достижением в истории этого учебного заведения. И вернулась в Вассер преподавать математику, которую обожала. Всё изменилось для неё с бомбардировкой японцами Пёрл-Харбора в 1941 году. Хоппер было тридцать четыре года. Она мечтала сделать что-то весомое для своей страны и решила записаться в армию. Пусть государство считало, что работа Грейс, профессор математики, слишком важна, чтобы ее бросить. Пусть у Грейс был дефицит веса более семи килограмм, и по норме призыва на военную службу она уже не подходила по возрасту. Хоппер была убеждена в своей правоте и полна решимости. Она выбила себе отпуск в Вассере, добилась, чтобы на её малый вес в порядке исключения закрыли глаза. И в декабре 1943 года вступила в резерв ВМС США. Резервистка Хоппер была направлена на службу в вычислительный проект корабельного бюро в Гарвардском университете. Репутация блестящего математика шла впереди неё. Когда она прибыла на место, руководитель встретил её своеобразной любезностью, уместной после долгого нетерпеливого ожидания. Где вас столько насила? Он немедленно поставил Хоппера работать с громадным компьютером Mark 1, поручив разобраться в том, как программировать это чудище и добиться, чтобы программа выполнялась. Для математика одержимого техническими приспособлениями компьютер Марк-1, шестнадцатиметровый и четырехтонный, был сбывшейся мечтой со шоколомляющей производительностью — около семьдесят двух слов и трех вычислительных операций ежесекундно. Хоппер была его ведущим программистом, гидом экскурсоводом по нему. Написанное ею руководство пользователя в 561 страницу было революционным, по мнению историка компьютерных наук. Последовательности команд относятся к числу самых ранних примеров цифровых компьютерных программ в мире. После увольнения с действительной службы Хоппер решила не возвращаться в ВАССЕР. Были и другие, свои равные компьютеры, которые требовалось укротить. Да и сама она получала от этой работы слишком много удовольствия. В 1949 году Хоппер перешла в Eckert-Mauchly Computer Corporation в Филадельфии, где участвовала в разработке первого электронного цифрового компьютера для широкомасштабного коммерческого применения. Она также вернулась к тому, что сама считала проблемой программирования. Оно было слишком специализированным и очень скучным. В то время программисты должны были вручную вводить каждую единицу и каждый ноль. Интерфейсу между человеком и машиной требовался своего рода переводчик — программа, которая принимала бы осмысленные команды человека и перекладывала их на бинарный язык компьютеров. Не привыкшая ждать, когда другие что-то сделают за нее, Хоппер разработала такого посредника. Ее программа А ноль. Что расшифровывается как автоматический язык программирования нулевая версия сегодня считается первым компилятором. В истории языков программирования появление возможности как интуитивно взаимодействовать с машиной, так и больше вкладывать в команду имело огромную значимость. Вместо того, чтобы вводить последовательности единиц и нулей, чтобы объяснить компьютеру, что нужно сделать, Хоппер спрессовала эти последовательности можно сказать в одну букву на клавиатуре. Кроме того, она заложила фундамент COBOL универсальный язык для коммерческих задач. COBOL Common Business Oriented Language. Языка программирования, разработанного специально для использования в бизнесе. Даже сегодня COBOL остаётся главным компьютерным языком в правительственных и бизнес-организациях. В 1966 году Хоппер ушла из резерва ВМС США в отставку. Покой продлился недолго. От неё потребовали шестимесячного участия в работе над автоматической обработкой данных, после чего военно-морское ведомство заявило, что её услуги необходимы бессрочно. Хоппер присвоили звание капитана, а в 1977 году назначили особым советником главы командования автоматизации сбора и обработки данных для ВМС. Во время второго срока службы во флоте, который продлился 19 лет после отставки, она помогла установить общепринятые стандарты языков программирования для организаций. Эти стандарты были приняты Министерством обороны а затем введены для всех американских компьютеров. Когда Хоппер с сигаретой Lucky Strike без фильтра уверенно вышагивала по коридору конференц-зала в сопровождении группы, люди обычно оглядывались. На трибуне она представала визионером, поражая воображение слушателей предсказаниями будущего компьютеров и побуждая аудиторию мыслить творчески. Однажды Грейс Хоппер спросили о границах технологии, и она ответила: "Технология будет ограничена лишь нашим воображением. Всё зависит от нас". Помните, были люди, утверждавшие, что самолёты не смогут летать?